Тогда приезжайте в гости. Запишите адрес. Положив трубку, Гуров завздыхал. Старые мы, Станислав, стали. Для нас, кто моложе 30, тот пацан. А пройдет несколько лет, и для нас человек моложе сорока будет тоже пацаном, философский изрек Кричко, если раньше не убьют. Хм, спасибо. На добром слове. Когда парень прибудет... Закройся на кухне. Можешь слушать, но не показывайся. А то мальчик начнет стесняться. А могу и уйти. Не стоит. Ты мне нужен. Режиссер Игорь Козлов оказался высоким, худым, довольно лохматым парнем с огромными черными глазами. Джинсовый затертый костюм болтался на нем, как на вешалке. Видно, нужного размера раздобыть не удалось. Здороваясь, он взглянул вызывающе, так, как смотрят люди стеснительные, неуверенные в себе. Ну, проходите, Игорь. Располагайтесь», — провел его Гуров в гостиную. На столике стояли чашки, кофейник, бутылка коньяка, рюмки и пепельница. Гуров уселся в кресло. «Вы Сашу Турина давно знаете?» «Не очень. Года два». Куров разлил по чашкам кофе, наполнил рюмки. «За знакомством!» «За здоровье. «Саша говорил, кто я, какова моя профессия!» «Сказал только, что вы мент, разыскник!» Молодой режиссер явно лукавил. Наверняка у него с Туриным состоялся обстоятельный разговор, который, скорее всего, закончился предупреждением комментатора, что сыщик не любит болтунов». — У вас потрясающая внешность, — увлеченно заговорил режиссер. — Вы обаятельны, одновременно излучаете силу и угрозу. Я с удовольствием снял бы вас в главной роли. — Исключено. У меня нет времени, и я боюсь камеры каменею. — Пустяки, вас надо просто увлечь. Но мне не дают денег, так что разговор пустой. — Я вас слушаю. «Чем могу быть полезен?» «Игорь, вынужден вас предупредить. Наш разговор коснется совершенно секретных дел. Ни Саши Турину, ни любимой девушке...» Режиссер напряженно смотрел Гурову прямо в глаза. «От вашей сдержанности будет зависеть моя жизнь. Может, звучит высокопарно, но говорю, как есть». И я понимаю, — кивнул режиссер, — значит, ситуация такая. Я вскоре буду присутствовать на собрании крупных воровских авторитетов. Они в лицо меня не знают, однако слышали описание моей внешности. Одного из них предупредят, что сыщик пробрался в святая святых. Людей будет немного, кроме меня четверо. Если меня вычислят сразу, то и убьют. Сразу. Надо мою внешность изменить так, чтобы меня не опознали по описанию. Сложно. После паузы произнес режиссер. Ведь надо еще сделать так, чтобы на вас вообще не обратили внимания. Ну уж постарайтесь. Лев Иванович, встаньте. — Пройдитесь по комнате. Гуров поднялся, начал разгуливать по гостиной. — В первую очередь убрать выправку. Вы держитесь, как гусар на плацу. Представьте, что возвращаетесь домой после тяжелого дня, и в каждой руке у вас сумка с картошкой. Гуров слегка сутулился, безвольно опустил руки и почему-то подогнул ноги. — Прекратите, садитесь. — Режиссер махнул рукой. — Вы как плохой провинциальный актер? — Благодарю, но у меня другая профессия. Молчите, здесь говорю я. Игорь обжег Гурова взглядом. — Я подумаю и с вашей выправкой справлюсь. — Какова среда обитания? Что за люди будут вас окружать? — Точно не знаю, могу лишь предположить. Они умные и очень богаты. Культурный уровень средний. Двое моего роста, примерно моего возраста. Немного же вы знаете. Если б знал много, не лез бы в пекло. Понимаю, кивнул режиссер. В обыденной жизни грим не годится. Вы можете оказаться не бритым. Отпадает. Думаю, что белая рубашка обязательно. Но ведь галстук можно повязать. И плохо? Невозможно. Нечищенные туфли. Это вряд ли. Нужен серый твидовый костюм. У меня нет. А в министерстве нет костюмерной. Дорогая куртка кожаная. Лучше лайковая имеется? Я вам покажу, что у меня имеется, а вы отберете. Гуров прошел в спальную комнату, раздвинул шкаф. Режиссер внимательно осмотрел костюмы, куртки, Наконец закрыл шкаф, вернулся в гостиную. Ваш гардероб не годится. Одежда паршивого интеллигент. Костюм, туфли, галстук я вам достану. Режиссер принюхался. Одеколон надо сменить. Дадите денег, я куплю. С внешностью мы справимся. Но что делать с речью? Сколько у вас времени? Два дня. «У вас есть знакомый авторитет?» «Имеется, к сожалению, и не один». Гуров улыбнулся. «К завтрашнему дню составьте перечень его любимых слов и выражений. Я приеду завтра и отберу, что годится. Еще мне нужна машина с водителем».